Екатерина Белозерова Рассказ цикла «Основы ксенологии. Сигнал бедствия» Так случилось, что я в течение трех лет по контракту входил в состав экспедиции в качестве корабельного врача и специалиста по внеземным формам жизни. Кто бы мне сказал еще каких-то десять лет назад, что я стану весьма преуспевающим врачом-ксенологом, и буду летать на космическом корабле на другие планеты, я бы ни за что не поверил. Позвольте представиться. генрарус Рарус. Мое полное имя — Геннадий. Так назвал меня мой дед. Родился и вырос на Земле, и до своих 26 лет не знал, что мы не одни во Вселенной. Никто не знал. Но теперь наша старушка-планета входит в состав Содружества Миров, хоть не имеет пока права голоса в нем. Зато мы можем пользоваться благами и техническими достижениями чужих цивилизаций. Утопично? Да, но так и есть на самом деле, хотя и не без подводных камней. Но сейчас не об этом. На борт космолета Янгель я попал не случайно, а по рекомендации одного моего бывшего коллеги, с которым вместе работали после армии еще в доконтактное время в больнице скорой помощи моего родного города. Капитан Янгеля попросил его об услуге, а тот вспомнил обо мне, не забыв добавить, что я к тому же еще изучаю новую науку – ксенологию. Так что шансов у других кандидатов просто не оставалось. И вот я здесь. Когда поступил сигнал бедствия, мы как раз возвращались на землю. Летели уже шесть месяцев, все были вымытаны до нельзя и очень хотели домой. Дежурил в рубке в тот день второй пилот Марк Руссо. Он же и прибежал в кают-компанию, держа в руках планшет с данными. «Мы... мы поймали сигнал СОС!» Взволнованно огласил он. «Капитан?» Евгений Зайцев отставил стакан с водой на стол и протянул руку к пилоту. «Показывай!» «Расшифровали?» «Нет», — замотал головой Марк. «Сигнал есть, текста нет. Просто три точки, три тире, три точки. Все, координаты почти по пути, с небольшим отклонением на 0,012 градусов». Марк уже понял, к чему клонит капитан. «Рассчитай курс. Мы не можем игнорировать СОС». Зайцев встал, вылил остатки воды в рециклер и вышел из кают-компании. Марк выбежал сразу же за ним. «Как интересно!» Лира прижала руки к груди. «Я никогда не участвовала в спасении!» В кают-компании нас осталось трое. Я, Лира Томако и Сер Шари. Врач, ученый инженер в подобном как правило, нет никакой романтики!» Заметил я. «Поверь!» «Возможно, стоит приготовить лазарет. Хорошо, если будет кого спасать». Серж молча кивнул, затем извинился и вышел. «Я сказала что-то не то?» Лира удивленно посмотрела на медленно задвигающуюся дверь. «Не бери в голову». Попытался ее успокоить. «Эх, Лира, такая умная и одновременно с этим...» Такая далекая от всего, что происходит у нормальных людей. Он потерял брата пять лет назад, Мы не успели спасти. Я не знал. Мне же... Я, наверное, тоже пойду. Она убрала за собой посуду в автоматический дезинфектор. Ну, и мне тоже было пора идти на свое рабочее место. Чувствовал я. Работы предстояло много. До объекта, который все еще передавал сигнал бедствия, мы добрались всего за несколько часов. Судя по передаче, сигнал шел с поверхности огромного астероида, который медленно дрейфовал в просторах космоса. Он уже был виден невооруженным глазом через обзорный иллюминатор в рубке. Мы все столпились за креслами пилота и капитана, нарушая все инструкции. Ситуация была нестандартна. Огромная бесформенная глыба, сопровождаемая роем из осколков и космической пыли, вращалась вокруг своей оси, как будто ввинчиваясь в пространство острым носом. Вполне возможно, что на ней могла застрять добывающие металлы группы космошахтеров, а может, терпящие бедствия космонавты были вынуждены сесть на ближайший к ним объект, и теперь не могут выбраться. Фантазия рисовала разнообразные картины, но я... Постарался сосредоточиться на происходящем. «Сканирование не выявило на астероиде следов космического корабля. Но возможно, что показания искажены из-за большого количества металла в составе породы». Отрапортовал Руссо и добавил. «Фонит камешек. Вокруг некое подобие электромагнитного поля или что-то типа того». «Ммм... Если сигнал идет действительно с астероида, то нужно садиться». Сказал капитан Зайцев. «Вас только один из двух челноков исправил!» Пробурчал инженер Ри. «Больше не нужно!» Зайцев бросил взгляд на Сержа. «Полетит только одна команда. Я и Ген. Полагаю, что моя кандидатура не обсуждается, а врач сможет оказать первую помощь, когда мы найдем терпящих бедствия. Марк заменит меня на мостике, пока мы не вернемся. «Есть вопрос?» «Тогда я пошел готовить челнок!» Сержа сам был готов лететь, но знал, что с капитаном спорить бесполезно. В открытый космос раньше мне доводилось выходить не раз, да высаживаться на всяких планетах, условия жизни на которых далеки от земных. Но до сих пор мне было не по себе. Каждый раз. Довольно прочный и толстый, но все же... Всего лишь слой плексигласа отделял мою жизнь от удушающей холодной смерти в вакууме, и это заставляло меня постоянно быть в напряжении, хотя я этого внешне не выказывал никогда. Челноком управлял Зайцев, мне оставалось лишь болтаться пристегнутым в кресле пассажира и следить за курсом. В этом не было необходимости, но капитан решил, что лучше, если я тоже буду присматривать за приборами на всякий случай. Астероид из иллюминаторов Янгеля выглядел большим, а уж при приближении и вовсе громадиной. На его поверхности почти не было равнин, сплошь шипастые гребни и уходящие вглубь тоннели пещер. Площадку для приземления можно будет еще поискать. Как только мы вышли на орбиту астероида, сигнал бедствия исчез. «Янгель!» – позвал я рацию. «Марк!» «Вы все еще слышите сигнал?» «Да, Сатурн-2. Все еще принимаем. Вполне четко. А что у вас?» «Возможно, металлическая порода искажает прием». Заметил капитан. Я приблизил изображение поверхности с внешних камер на панели управления. Характерный цвет скал с вкраплениями подтверждал ответ капитана. Но кроме камня, я разглядел на поверхности астероида какие-то небольшие водоемы, Чего просто не могло быть. «Капитан, вы, вы видите?» Начал было я. Зайцев сразу же отреагировал. «Озера! видишь Скорее всего, наши глаза обманывают наш мозг. На таких типах небесных тел не может быть ни воды, ни атмосферы, ни жизни. Я знаю. Поэтому мне бы хотелось взять образцы этой жидкости». Для исследования в лаборатории. Ну, если повезет, возьмешь. Улыбнулся наш суровый капитан. Я продолжил вглядываться в экран, приближая те или иные участки поверхности. Среди изогнутых скалистых шипов заметил небольшой просвет. Для посадки он был не самым подходящим. Слишком маленькая площадь. Но выбирать было не из чего. Я указал на него командиру. Евгений Зайцев... Отличный пилот, несмотря на то, что уже много лет является капитаном Янгеля и за штурвал давно не садился. Направляемый им челнок вернул вниз сквозь поле избавил скорость на подлете к поверхности. Снижение и дальнейшее приземление не обошлось без серии небольших случайностей. Только благодаря Зайцеву мы не разбились ни обо один скалистый выступ, который задели, маневрируя. Как оказалось, сели мы не совсем удачно. Как только посадка была совершена, взвыла аварийная сигнализация, и челнок вдруг накренился на один бок. «Сатурн-2! Доложите ситуацию! Слышите меня?» Кричал в радиопередаче Круссо. «Слышим, Янгель!» Голос капитана был спокойным, а его действия четкими. Вот уж действительно опыт и закалка. Я, если честно, сначала немного запаниковал. Зайцев кивнул мне и указал на выход, продолжая разговаривать с кораблем про диосвязи. «Посадка не слишком гладко прошла. Куда-то вляпались. Сейчас выйдем с Рарусом и посмотрим». «Осторожнее там», — сказал Марк, и по голосу было слышно, что он совсем не успокоился. Челнок накренился еще сильнее, и мы, на ходу пристегивая шлемы, буквально выбежали из него. Сначала я, Потом, чуть позже, Зайцев, прихвативший переносной радиопередатчик. Снаружи сразу почувствовали смену гравитации. Астероид вращался, но притяжение на нем было меньше земного, хоть и присутствовало. Я слишком резко оттолкнулся, что чуть не напоролся на обломки скал, которые мы задели при посадке. Капитан успел поймать меня за ремень скафандра. «Тише, Ген. Решил без челнока до Янгеля добраться». Нелепо пошутил он и отпустил ремень, как только мои ноги коснулись поверхности. Мы синхронно обернулись к челноку. Сатурн-2 тонул, в прямом смысле слова погружался в какую-то бурлящую, жёлто-зелёную жижу. — Это что ещё за хрень? — вырвалось у меня. Немыслимая чушь. Откуда вообще тут может быть жидкость? — Это кислота. Вдруг сказал Зайцев и указал пальцем на то место, куда погрузилась задняя часть челнока. Металл обшивки, соприкасаясь с жижей, шел пузырями, и его буквально разъедало на глазах. Я огляделся вокруг, чтобы случайно самому не вляпаться, но не заметил рядом подобной кислотной ловушки. «Янгель, прием!» Услышал я в шлеме голос Зайцева. «Янгель, как слышите, прием!» В шлеме тишина. Мне стало нехорошо. Так глупо вляпаться и умереть на каком-то вонючем астероиде. Я глубоко вздохнул, но, вспомнив о том, что запас кислорода в баллонах ограничен, постарался дышать пореже. Сигнал явно не достигал Янгеля из-за помех. Зайцев разложил радиопередатчик, который был больше похож на сломанный зонт, вытянул антенну и попытался поймать радиосигнал, направив его в ту сторону, где находился наш корабль. «Слышу вас, Сатурн-2, но плохо. Постоянные помехи. Что случилось?» Сквозь треск послышался голос Руссо. «Челнок вы потеряли», сказал капитан, а я посмотрел в сторону нашего транспорта. Уже половина корпуса была изъедена кислотой, но с Сатурна-2 был беспомощно задран кверху. Он погружался в эту кислотную яму, как гордый Титаник. Быстро и неумолимо. Я успел поймать изображение с камеры Раруса. Вас понял, капитан. Отправляю Сержа чинить Сатурн-1. Продержитесь там, сколько можете. Мы вышлем подмогу. Добро. Просто сказал Зайцев и отключился, сложив передатчик. Раз уж мы тут, давай поищем тех, кто посылал сигнал бедствия. Это он уже мне. Может, кто-то еще и живой? Я кивнул. Надеясь, что он разглядел в шлеме мое лицо, и мы, медленно переступая, побрели по поверхности астероида, осматривая все вокруг. А посмотреть было на что. Вокруг небесного тела, летящего сквозь пространство космоса, переливалось полукруглыми от голубого до лилового цвета линиями какое-то поле. Космическая пыль, попадая в это поле, красиво сгорала искрясь. Я вдруг подумал. Нам сильно повезло, что челнок оказался достаточно большим объектом и не сгорел, коснувшись этих лиловых лучей. Скалы горели блестящими серебристыми вкраплениями, отливая сиреневым в свете необычного поля над ними. Если бы не бедственное положение, я бы мог даже восхититься этим местом, но пока что ситуация не позволяла мне оценить эту красоту по достоинству. Сканер, встроенный в скафандр, зашкаливал, показывая большое содержание металла в породах. И это значило, что мы не сможем найти корабль, потерпевший бедствие. Большой кусок металла сложно искать среди такого же металла. Тут мне пришла в голову запоздавлая мысль. Я попробую поискать сигнал о других частотах. Зайцев махнул мне рукой в толстой перчатке, мол, пробуй. Мы брели по этому некостеприимному, но прекрасному астероиду. Я крутил настройки радиосвязи, стараясь все-таки иногда смотреть под ноги, пока не уткнулся в спину впереди идущему Зайцеву. «Что там?» Спросил я и сразу же услышал в шлеме его голос. Что-то мне в его голосе совсем не понравилось. «Мы опоздали». Я обошел его справа и увидел то, что видел он. Тело в скафандре лежащие среди каменных шипов. Антропоморфны, но не человек. Я уже видел таких. Торусанец, судя по скафандру. Гибкие и тонкие жители Торуса, слишком высоки по человеческим меркам. Я подошел ближе, и сомнений не осталось. Торусанец, вернее, Торусанка, была мертва. Около тела Лежала тонкая рамка светового планшета. Я подобрал его и включил. К счастью, он все еще работал. На экране высветилось несколько иконок с надписью на Турусанском. Я взял радиопередатчик капитана и развернул его, направив вверх. «Янгель!» – позвал я. «Мы обнаружили женщину с Туруса. К сожалению, уже мертва. Я нашел какие-то записи, они... «На Тарусанском. Сможешь расшифровать? В каком виде записи?» — отозвался Марк. «Тут а, планшет световой. Популярная модель в первый год после контакта. У Лиры до сих пор такой. Файлы вроде текстовые. Как мне тебе их передать?» «Ну, вот если вы не погубили челнок...» Ворчание Марка, в купе с плохим юмором, значало высшую степень тревожности пилота. Коннектор-то тебя хоть собой в челноке был. Мрачно ответил я. Я внезапно осознал, что мы совсем беспомощны и абсолютно одиноки на этом сраном летящим камне, который сожрал наш транспорт. Да. Марк замолчал на какое-то время, и мне показалось, что он уже отключил связь. Значит, будем использовать подручные средства. Бодрый голос указывал на то, что у Руссо появилась идея. «Открывай файлы на планшете и показывай в камеру. Я тут зафиксирую». Хорошая мысль. Я развернул треногу передатчика и попытался установить ее на земле, чтобы освободить руки. Ножки конструкции сразу же провалились в камень, и металл пошел пузырями, растворяясь. «Черт!» Ругнулся я и вытащил передатчик из камня. На этом месте в земле образовались три аккуратные дырочки, заполненные желтоватой жижей. Металлические ножки успела немного разъесть. Мне показалось разумным отойти подальше от этого места и на всякий случай сунуть треногу с радиопередатчиком под мышку. Я расстегнул внешнюю толстую перчатку с руки, оставаясь в плотной, но более гибкой внутренней. Тепло она держала хуже, но зато не стесняло движений пальцев. Хорошо, что файлы на планшете были не запаролены. Я ткнул в первый из них, и на световом экране развинулся текст, набранный турусанскими символами с красивыми завитушками. Пока я снимал текстовые файлы на камеру шлема, капитан продвинулся в глубь каменного леса, что я даже потерял его из виду. Затем он вышел с другой стороны скалистого выступа и остановился. Она тут давно. Возвращался голос Зайцева, и я обернулся. Он рассматривал что-то у скалы. и надел перчатку, подошел к нему и увидел, на что он смотрел. Страшно представить, что пережила женщина с тех пор, как потерпела крушение на этом куске камня. Уголбление в скале было обустроено как жилище. Сколько же времени она провела здесь? На полу был развернут полимерный коврик, рядом – Лежало несколько запасных баллонов с кислородом. Очевидно, все пустые. Около входа стоял аварийный ящик выживальщика, как звали его летающие в одиночку астронавты. Ящик был из прочного углепластика и спокойно стоял на каменистой поверхности астероида. Мне пришла в голову любопытная мысль, которую я решил проверить. Прихватив полимерный коврик, я вышел из грота, положил его на камни, и установил сверху треногу радиопередатчика. Земля не разверзлась, кислотные врата ада не раскрылись. Отлично. Вытянув антенну, я вызвал по радио Янгель. «Марк, прием! Как дела?» «Сатурн-2». «Гэн!» — отозвался Марк. «Я загрузил в компьютер все, что ты мне успел отправить. Начался анализ и перевод». Скинуть никуда не могу, но если хочешь, почитаю тебе вслух. Да, пожалуйста. Может, там будет что нибудь полезное. Как там дела с Челноком? Серж очень сильно матерится. Похоже, что на французском. Я слова не разбираю, но очень эмоционально звучит. Определенно что-то нецензурное. Ладно, держи нас в курсе. Капитан Криво все еще рассмотрел временное пристанище бедной Турусанки, а я решил, что негоже лежать там, среди холодных камней, и вернулся к телу, чтобы его перенести. Женщина была очень легкой в условиях этой силы тяжести, но представители этой расы и так имели полые кости, как у птиц. Так что я без особого труда перенес ее тело в пещеру и уложил на пол возле кислородных баллонов. Зайцев одобрительно кивнул. «Что будем делать?» – спросил я. Не получалось мне просто ждать. Не то чтобы я не верил в наше спасение, но в то же время просто сидеть и смотреть в небо я тоже не мог. Тем более в такой гнетущей атмосфере. «Предлагаю очень осторожно исследовать окрестности. Нужно все заснять и попытаться взять образцы породы и той кислоты» что погубило наш челнок. Сказал капитан. Отличная мысль. Жаль, она не ко мне в голову пришла. Посетовал я. Тоже мне доктор называется. Где твой исследовательский дух, раритет? Я подошел к аварийному ящику и открыл крышку. Наверняка там есть что-нибудь, куда бы я мог собрать образцы. В ящике нашлось несколько контейнеров для проб как я ожидал. Даже был небольшой анализатор для жидкости, но разбитый, к сожалению. Я достал из кармана на штанине складной нож, открыл его и направился к ближайшей скале, которая поблескивала в свете звезд серебристыми вкраплениями. Камень был очень крепким, но как только я ковырнул его стальным лезвием, вдруг стал пористым, как губка, и из его отверстий выступили капельки кислоты. Нож я испортил, но мне удалось наковырять несколько кусочков, которые я положил в один из контейнеров и убрал во внешний карман скафандра. «Ген!» Звук голоса Марка в шлеме снова застал меня врасплох. Я вздрогнул и ругнулся на русском. «Что случилось?» Спросил я. «Расшифровался первый файл. Читать?» «Читай, конечно. Думаю, нам всем будет интересно». Так, а сейчас? Возможно, кто-то когда-то найдет этот дневник и узнает, что случилось. Но я не сильно надеюсь на это. Не хочется пропасть вот так, совсем без вести. Меня зовут Минатая-143. Мой родной дом был на планете Торус в созвездии Рилы. В том, что я оказалась здесь, есть доля проведения. За моё преступление должно было свершиться наказание. Я знаю, что погибну здесь, но я хочу, чтобы вы узнали за что. Я предала свою расу. Так мне сказали те, от кого я в первую очередь шла поддержки. Но я не считаю, что сделала что-то дурное. Я всего лишь полюбила. Полюбила человека с земли. Ни с его стороны, ни с моей мы не нашли понимания. Поэтому улетели вместе. Если нас не принимают, мы решили жить друг для друга. Это грустная и в то же время радостная история. Мы путешествовали вдвоем с моим любимым, Джоном. Уже целых две недели, и все шло отлично, пока мы не приняли сигнал бедствия. Слушай, а созвездия Рила не так уж близко отсюда, — заметил Марк, прервавшись. За две недели они бы не добрались сюда так быстро. Вероятно, этот астероид уже после ее смерти преодолел такой большой путь сюда. Ты читай, не отвлекайся. Попросил его я. Пока мы не приняли сигнал бедствия. Он шел с астероида, и мы решили, что не дадим покинуть кому бы то ни было. Поэтому мы совершили посадку в единственно удобном для этого месте, которое смогли отыскать среди скал. «Черт!» — перебил я Марка. «Вот я тупица!» «Что такое?» «Они были вдвоем!» «Вдвоем! Где тогда второе тело? Может, этот Джон еще жив, и мы сможем его отыскать? Капитан!» «Я слышал, Ген», — ответил Зайцев. «Пока мы здесь, нужно поискать. Надежды мало. Ты видел пустые баллоны? Но нужно найти хотя бы тело. Возвращайся». Капитан взял синтетический шнур из ящика и обвязал себя вокруг талии. Затем бросил второй конец веревки мне, когда я подошел к убежищу Турусанки. «Зови покрепче», — посоветовал он. «Место тут весьма опасное. Я еще вот о чем подумал. Если не эта метаная подала сигнал, то кто тогда?» Капитан помолчал, вздохнул и произнес. <связь> «Черт его знает. Марк! «Ты читай дальше. Может, они что-то выяснили об этом месте?» Мы с Зайцевым медленно стали продвигаться в глубь скалистого леса. Капитан с помощью тепловизора обыскивал окрестности. Я со своей стороны старался запоминать дорогу по скалам диковинных форм. «Понял. Сейчас!» Продолжил Руссо. Сигнал становился все хуже, но голос пилота... Всё ещё чётко был слышен через радиосвязь. Вот. Привели нас сюда добрые побуждения. Обернулось всё трагедией. Этот астероид оказался жилищем Ггал. На Торусе так называется место обиталища демона. Ад по-нашему. Блеснул я знаниями. Да знаю я. Смотрел как-то сюжет в сети. Отмахнулся Марк и продолжил чтение. «Наш небольшой кораблик сел на относительно ровное каменистое плато, Но спустя секунды он начал погружаться в почву. Джон первый не растерялся, скомандовал мне надеть скафандр и оделся сам, потом взял несколько кислородных баллонов и сунул мне в руки, затем схватил выживальщика, и мы выбрались из корабля на поверхность. Джон, мой смелый Джон... Еще раз успел забежать на корабль и вынести последний баллон и этот планшет. После чего наш доблестный герой погрузился в какое-то кислотное болото. Я приходила позже на это место. Там уже была твердая скалистая порода. Никакого намека на кислоту. Или мой бедный кораблик. Марк замолчал, и я не выдержал. Ну, что там дальше? Тут э, обрывается. Мне нужны фотографии остальных файлов. Капитан скомандовал привал и присел на ближайший скалистый уступ. А я принялся водить туда-сюда планшетом перед шлемом, пока все изображения не были скопированы на бортовой компьютер Янгеля. Я вот думаю. Внезапно сказал Зайцев. Какое невероятное совпадение, что это русанский корабль, «И наш челнок сели в одно и то же кислотное болото. Какова вероятность? Если честно, то одна на миллиард?» Ответил я. «Вот и я о том же». Капитан поднял вверх указательный палец. «Сдается мне, что болото это совсем не болото. Тут все вокруг реагирует на содержание металла». Кивнул я в ответ. Кислота в самом астероиде, а металл — катализатор для реакции, как мне кажется. Я взял образцы. Если выберемся, проверю в лаборатории. Не если, а когда. Поправил меня капитан и встал с уступа. Хорошо, что в нашем веке у нас большая часть приборов и оборудования сделаны из углепластика. Что там с дневником, Марк? Спросил он по радиосвязи. «Уже расшифровал», — раздался голос Руссо. «Читаю». «Кислород заканчивается. Долго нам не протянуть. Чёртов сигнал до сих пор транслируется в космос. Но теперь я радую этому. Может, кто-то спасёт и нас благодаря ему?» «Недавно я видела небольшой корабль, который пытался сесть на астероид. Наверное, он... Метил на то же место, но... Промахнулся. Возможно, там кто-то выжил. Идти искать их было бы самоубийством. Джон решил подать какой-нибудь сигнал, что тут есть выжившие. И выпустил в небо две из трех наших сигнальных ракет. Осталось ждать. Но надежды мало. Так, тут... Тут следующий файл. Марк немного помолчал. Видимо... Решил сначала просмотреть текст. — Ну? Что будем делать? — спросил я капитана, воспользовавшись паузой. — Искать Джона? Корабль, который сел на другую сторону астероида? — Пешком не дойдем. — отмахнулся Зайцев. — Если Серж подкунет второй челнок, можно облететь астероид и поискать сверху. Может, остались какие-то следы. А вот Джон или его тело поискать попробуй. Руссо, ну что ты там зачитался? Есть что полезное? Тут она вспоминает дом на Торусе и пишет стих. Прощается с родственниками. Сейчас вот тут пишет, что повредила ногу. Джон решил направиться в ту сторону, где предположительно сел корабль. Ориентиром он выбрал большой изогнутый шип, обминающий рогатую голову и шрила. Сказал, что будет идти прямо на него. Он решил, что так будет быстрее. Обещал привести помощь. Я почти не могу ходить. И буду только тормозить его. Он взял с собой последнюю сигнальную ракету. Надеюсь, что ему хватит кислорода, чтобы вернуться. А мне чтобы дождаться помощи. Дальше текста нет. Подытожил Руссо. Эх, не дождалась, бедная, сочувственно произнес е. Не думаю, что Джон бы за ней не вернулся. С ним тоже что-то случилось. Он пишет, что он взял с собой сигнальную ракету. Надо бы пригодилось. Попробуем пойти по его пути. Может, Выясним, что с ним случилось. Зайцев указал рукой на выступ, похожий на голову какой-то рогатой змеи, и поднял палец вверх. Видимо, туда. Сказал он, и мы двинулись в путь. Капитан шел впереди, на расстоянии, связывающей на с веревки. с Янгелем постепенно становилось все хуже, а вскоре и совсем пропало как только мы отошли на достаточное расстояние от передатчика. Рогатая змея медленно приближалась, становилось темнее, так как скалистые выступы закрывали большую часть космоса над нами, и светло-голубого сияния почти не было видно. Только что Зайцев шел впереди, как вдруг исчез, меня резко дернуло вперед. Ноги мои оторвались от поверхности, меня понесло с огромной скоростью. Я не сразу сориентировался, поэтому потерял драгоценное время и расстояние. Все же мне удалось зацепиться за один из каменных острых уступов, и я затормозил, перекинув веревку через него. «Женя!» – позвал я капитана. «Отзовись, ты слышишь меня?» В шлеме раздавался лишь треск помех. Я понял, что Зайцев упал в какую-то расщелину, и одновременно ощущал, что веревка натянута. Значит, не оборвалась. Но то, что капитан не отвечал, меня сильно беспокоило. Его могло швырнуть на камни. Стекло шлема не выдержит такого удара. Я нервно сглотнул и отогнал прочь стоявшую перед глазами картину. Нужно было вытаскивать командира, как бы то ни было. Я уперся ногами в скалистый выступ и начал понемногу вытягивать веревку. Сквозь треск в наушниках раздался вздох и слабый голос – «Кен, погоди, не тени Я что-то вижу внизу!» От неожиданности я чуть не выпустил веревку из рук. «Командир! Живой! Ты живой, живой! Не ори ты!» Зайцев прочистил горло. «Спусти меня немного, тут недалеко до дна. Фонарь не достает, но там что-то есть». Я потихоньку начал травить веревку обратно, пока она не натянулась. Потом, держа ее обеими руками, медленно начал подходить к краю ямы, упираясь ногами в породу. На земле с ее силой тяжести я бы такой фокус не провернул, так как вес капитана был бы почти в два раза больше. Уже подойдя вплотную к обрыву, я вдруг заметил, что веревка ослабла. Одновременно с этим в шлеме я услышал удивленный присвист Зайцева. Что то Меня просто распирало любопытство. Омолчание капитана одновременно и пугало, и заставляло нервничать. Это... странно. Голос Зайцева звучал озадаченно. Тут куча разных предметов. Стулья. Что? Какие стулья? Я тут что-то не понял. Предметы интерьера космического корабля. Внутренние панели, мебель, перегородки, пластик в основном и ткань. Какое-то все пережеванное, что ли. Погоди. Он помолчал. Я слышал лишь сопение. Тут кусок приборной панели с названием. Попробую разогнуть. Тарусанская вязь. «Похоже, это тот самый герой! А это что? А сейчас что? Не томи!» Я лег на живот и подполз к краю ямы, заглянув в провал, на ничего не смог разглядеть, кроме уходящей вниз веревки и маленького огонька от нашлимного фонаря капитана внизу. «Я, кажется, нашел джо Поднимал я их по очереди. «Сначала тело найденного нами человека, которого зайцев привязал веревкой, пропустив ее под мышками. Затем я скинул веревку вниз и вытащил самого капитана. в руке он держал ракетницу и мой коннектор с погибшего челнока Наш сатурн тоже там только и смог спросить я Я думаю, что это мусорное ведро ответил капитан отвязывает от себя веревку. «Все, что было из металла, растворилось. А это отходы». Он убрал ракетницу с коннектором в карман и принялся обвязывать тело, чтобы мы смогли нести его вдвоем. Обратный путь мы проделали молча. Когда мы вошли в зону действия передатчика, радиомолчание прекратилось с треском и голосом Руссо, монотонно повторяющим. зайцев Рарус!» «Кто-нибудь, прием!» «Марк!» «Ответил я». «Мы в норме. Как ваши дела?» «О, черт! Ребята, я уже последний волос на голове выдирать начал. Нашли что-нибудь?» «Второй труп!» «Отрезал Зайцев». «Что там с челноком?» «Серж говорит, что можно вылетать!» «Я сам поведу. В руки останется Лера». «Марк, послушай внимательно». Капитан сказал очень серьезно. Даже остановился. «Садиться нельзя. Ни в коем случае. В любом месте, где ты приземлишься, погубишь челнок и лишишь нас шанса вернуться. Нужен другой план». Не успел Марк отреагировать, как у меня мелькнула безумная мысль. «Я как-то видел в старом фильме, как с вертолета спасали застрявших на льдении рыбаков. У Лиры в археологическом оборудовании «Я видел веревочную лестницу мысль хорошая осадил меня капитан но челнок не вертолет а астероид нельдина сумасшествие но возможно внезапно бодро произнес зайцев действуйте раз уж нет других идей Мы с гена вернемся к лагерю экипажа героя руссо как будешь рядом я потом сигнал из ракетницы есть капитан письло ответил марк и отключился А мы продолжили движение к месту, где остался наш радиопередатчик. Джона я положил рядом с его избранницей. Наш план спасения не предполагал возможности захватить тела с собой, чтобы достойно похоронить их в соответствии с традициями и обычаями их раз. Астероид станет им последним пристанищем, но теперь они хотя бы вместе. Заметив, что Зайцев смотрит на меня, я смутился. Даже работа врачом в больнице скорой помощи и работа впоследствии к синологам не вытравили из меня романтика. Надо будет обязательно передать родным Джону и Метанай, что случилось с ним. Но это потом. А сейчас нужно сосредоточиться на своем спасении. Руссо каждые несколько минут отчитывался о своих действиях по радиосвязи. не с капитаном вели какой-то свой четкий диалог, перебрасываясь фразами как теннисным мечом. Я лишь вглядывался в темный космос, ровное полотно которого прерывали лишь лилово-голубые отблески окружающего астероид-поля. В какой-то момент небо прорезала яркая вспышка сигнальной ракеты, а спустя какое-то недолгое время показался Сатурн-1. Приблизившись к астероиду, он прошел сквозь лиловое сияние и заметил ход. С боку челнока открылся проем, и оттуда выпала, раскручиваясь, веревочная лестница. Сатурн-1 медленно продолжал опускаться все ниже, маневрируя подвижными посадочными соплами. Веревочная лестница была достаточно длинной, но все же до нее было довольно далеко. «Не достанет!» С досадой хлопнул себя по бедру Зайцев. «Если Марк спустится еще ниже, он не удержит челнок. Нам нужно забираться выше!» «Выше? Тут же одни острые изогнутые каменные шипы!» Пока я в ужасе осмотрелся в поисках подходящего уступа, капитан уже карабкался по скале. Челнок слегка качнуло, и он хвостом мазнул по ближайшему острому камню. На него вмиг выступили желтые капли, и, попав на обшивку, запузырились, разъедая ее. Я еле удержался, чтобы не крикнуть. «Марк, осторожнее!» Мешать пилоту своими эмоциональными выкриками последнее, что бы я хотел сейчас сделать. Я стиснул зубы и полез за капитаном. Камень, на наше счастье, был совсем не гладким. Карабкаться было нетрудно, вот только углы, под которыми росли эти шипы, были уж очень крутыми. Вершины скал делились на множество отростков, подобно кристаллам, которые я в детстве выращивал в стакане на водоконнике по заданию учителя химии. Карабкаться по ним становилось все труднее. В какой-то момент я застрял, провалившись ногой между двух каменных отростков. Я шевелил ногой пытаясь вытянуть ее из плена. и все это время как будто кожей чувствовал, как уходит время, в которое Марк еще может держать на весу многотонную махину. Я уже было отчаялся, но меня вдруг что-то потянуло наверх. зайцев втянула меня на закрепление скафандра на спине. Я отчаянно сдергал ногой, и она с трудом высвободилась, отломив кусок камня. Челнок висел практически прямо над нами. Впереди... В нескольких метрах болтался конец веревочной лестницы. Зайцев повернулся ко мне и произнес то, что уже крутилось в моей голове. «Надо прыгать. Тут далеко». Все внутри меня сопротивлялось этому плану. Но я все же понимал, что другого выхода нет. «Ген! Не Капитан крайне редко обращался ко мне этим именем. И каждый раз это был очень весомый повод о гравитации. Твой мозг упорно подстраивает реалии любого окружения под привычной тебе. Здесь законы совсем другие. Ты легче, ты быстрее, ты допрыгнешь. Он хлопнул меня по плечу, как бы ободряя и подталкивая вперед. Ну что ж, надо прыгать, будем прыгать. Проигнорировав предательски ёкнувшее сердце, Я постарался заглушить мысли о последствиях в случае неудачи. Прикинул расстояние, перенес вес на левую ногу, оттолкнулся и прыгнул вперед. Инерция понесла меня вперед, но я в то же время неумолимо падал. В тот момент я ни о чем не думал. Не было никакого, жизнь пронеслась перед глазами. Я смотрел на веревку и тянулся к ней всем своим телом и разумом. И лишь одна мысль. Звенело где-то на краю сознания. Только бы не промахнуться. И я не промахнулся. Одной рукой зацепился за веревку и тут же подтянул себя к ней, перехватывая второй рукой. В шлеме раздался одобрительный возглас капитана. я понял, что он тоже все это время молчал. Не мешал. Не говорил под руку. «Давай, Женя! Я поймаю тебя, если что!» Сказал я Зайцеву, и, зацепившись ногами, накрутил на руку часть веревки для более прочного сцепления. мог потряхивал, и я боялся, что Марк не справится с управлением, и наспех починенную посудину тряхнет в ненужный момент, пока капитан не стал мешкать и прыгнул. Я понял по его траектории, что он летит мимо. Самое страшное, что может случиться в критической ситуации, это если тебя поглотит паника, но мне паниковать было просто катастрофически некогда. Я дернулся вместе с лестницей в сторону летящего капитана, пытаясь своим телом раскачать висящую из челнока конструкцию. Мне удалось сократить расстояние, и я протянул Зайцеву обе руки, за которую он смог зацепиться в последний момент. Я подтянул капитана к лестнице и практически крикнул по радиосвязи. «Марк! Поднимай!» Челнок аккуратно вылетел из поля астероида, и лебедка, сматывая канат, потащило нас наверх. Уж насколько мне осточертело наш корабль и челноки, на которых мы ежедневно делали вылеты в ходе нашей трехлетней работы. Но я так рад был видеть знакомый интерьер. Без шипов и кислоты. Пока я валялся у шлюза, радуясь, что я все еще жив, капитан направился прямиком к Руссо. «Погоди, отчаливать!» Откидывая шлем на спину, сказал Зайцев Марку. «Давай облетим по орбите астероид! Поищем источник сигнала! Что-то же его все-таки передает!» Я поднялся, подошел к членам своей команды и также отстегнул застежку шлема. Убрал его за спину и с удовольствием и облегчением вдохнул рециркулируемый воздух челнока. всё таки так мне гораздо спокойнее, когда нет напряженного ожидания, что воздух может скоро закончиться». Руссо послушно направил челнок на блюд летящей глыбы, а строить все-таки был очень красив, если подобное можно сказать о куске камня. Это его переливающееся поле, которое то успокаивалось, то начинало ритмично двигаться, как будто исполняло некий загадочный танец. С поверхности рисунок движений плохо угадывался, а вот с орбиты хорошо было видно, и можно было даже поймать ритм. Три коротких рывка, потом три медленных завихрения, потом... «Ребята!» Я аж задохнулся от пришедшего осознания. «Сигнал!» Я указал на поле астероида, мычал, пытаясь правильно подобрать слова, чтобы объяснить, что я понял. Наконец, я выдал. «Астероид сам подает сигнал! Сидите за полем!» Капитан все понял сразу. «Молодец, Генн!» Не надо было в первую очередь обратить на это внимание. Марк, запусти анализ поля. Есть. Коротко ответил Руссо, его пальцы запорхали над панелью управления. Не могу классифицировать вид данного поля, но определенно в нем происходят моменты напряжения и спада, которые я могу идентифицировать как элементы кода Морзе. Удивительно. Тут я, обалдев от собственных невероятных идей, Рискнул высказать еще одно предположение. «Мне кажется, что это не астероид в том смысле, в котором мы привыкли его воспринимать. Я думаю, что это живой организм». Ха, живой! Скажешь тоже!» Усмехнулся Руссо и покачал головой. Зайцев же напротив внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения. «Ну вот смотрите!» Водушевился я. Электромагнитное поле подает сигнал, заманивая корабли, спешащие на помощь, терпящим бедственное положение. Корабль, состоящий большей части из железа, садится на поверхности этого организма, и тот включает свою пищеварительную систему. Кислоту. Металл. Да. Капитан указал на меня пальцем. Поэтому на нас кислота и не действовала потому что из состава тканей для скафандров давным-давно убрали любые соединения металла. И весь пластик оно тоже не тронуло. Помнишь яму, где мы нашли Джона? Это было скорее место выброса отходов. Заметил я. Так сказать, переработанные и ненужное. это что получается? задница огромной космической твари побывали? Заржал Марк. Лейтенант трусо «Будьте добры, поверните челнок в сторону Янки!» — сдержанно сказал Зайцев, пресекая дальнейшие шуточки пилота. «Хорошее наблюдение, Генн. Наверное, твоя идея совсем не лишена смысла. Думаю, что нужно записать координаты этого... <кх> существа и рассчитать траекторию перемещения. Я уверен, что в нашем университете очень заинтересуются подобным видом космической активности. А пока я предлагаю записать обращение и запустить в сеть, чтобы никто больше не попал в ловушку. Я кивнул и вздохнул. Эх, подозреваю, что нашему астероиду теперь придется довольно долго голодать.